80-е. Всю мою жизнь родители говорили мне, что делать. Всю мою жизнь мама диктовала, что надеть, что съесть, что говорить. И всю мою жизнь я подчинялась этому. И куда меня это привело? На верхний этаж бизнес-центра, где меня снова против воли принуждают выходить замуж за холодного и надменного типа, возомнившего себя пупом земли. Перевела взгляд на спутника и сердито стиснула зубы. Влад выглядел идеально в строгом костюме тройки из черной как ночь ткани. Короткая стрижка, гладко выбритый подбородок и непробиваемая уверенность в черных глазах. Так и кричали о том, что я снова пляшу под чужую дудку. Поднялись на самый верхний этаж, и двери лифта звякнули, оповещая о нашем прибытии. Просторный холл сужался в длинный коридор, и Влад повел меня по бежевому ковролину вперед но я выдернула локоть из его хватки, решив бороться до конца. Я не выйду за тебя, не пойду по доброй воле, даже не мечтай. И плевать, что я не могу родить от Серёжи. Уж лучше забить на наследство, вместо того, чтобы в очередной раз исполнять роль фарфоровой куклы-марионетки. Я должна быть сильной ради своего ребенка. Серьезно, Будем припираться в коридоре? Ну, раз ты так хочешь, давай. «Что тебя смущает в нашем браке?» «Что смущает?» — огляделась и, убедившись, что мы одни, продолжила. «Ты прекрасно знаешь, что мне нужны деньги родителей. Без них я не проживу, потому что у меня нет работы. Да у меня даже дома своего нет. Я полностью завишу от завещания». «Я дам тебе деньги. Скажи, сколько?» Он равнодушно впился взглядом в мое лицо, а я все никак не могла успокоиться. 25% акций семейного бизнеса должны были перейти мне по наследству. Считай. Знала, что струхнет. Откуда у отшельника 750 миллионов? Уже приготовилась уйти, но Влад буквально выбил почву у меня из-под ног. Согласен. Что? Видимо, мой вид его позабавил, потому что ворона скрестил руки на груди, насмешливо глядя на пораженную меня. Тебя изгнали из семьи без копейки. «Откуда у тебя такие деньги?» Сощурился, явно задетый моим пренебрежением, но упрямо подцепил меня за локоть и повел за собой по коридору. «Раз мы уладили этот вопрос, можем приступать. Но ты должна натурально отыграть роль влюбленной невесты, иначе нотариус не поверит в искренность наших чувств». «В искренность чувств? О чем ты?» – рассмеялась, пряча за весельем, проникающее под кожу волнение. «Он не блефует?» Это просто сделка воронов. Еще одна декорация в мире кривых зеркал и марионеток. Иного не дано. Влад подвел меня к широким дубовым дверям и в последний раз, окинув странным, задумчиво тяжелым взглядом, пропустил вперед. Шикарный кабинет был хорошо освещен. Огромное помещение с панорамным окном на ночной город поражало своими размерами. Прямо напротив дверей располагался широкий рабочий стол темного дерева, у которого стояли три человека. При нашем появлении они обернулись, и мое сердце замерло. Я узнала каждого из них. «Добрый вечер, Алиса Игоревна!» Почти синхронно отозвалась троица, и я сделала над собой физическое усилие, чтобы не сорваться на крик. Ногти впились в ладони, и я сдержанно кивнула присутствующим. «Миш, подготовь документы на подпись!» Влад подвел меня к троице, и собственническим жестом притянул к себе за талию, обращаясь к тому самому мужчине, подкараулившему меня в беседке и просившему продать ему акции Skyfall. Каримов. Вот сволочь. Это его человек. Человек Влада. Пётр Семёнович, пожалуйста, располагайтесь. Как только Алиса подпишет брачный контракт, мы начнем. Этого мужчину я тоже узнала. Нотариус, который зачитывал нам завещание после смерти родителей. Значит, Влад все просчитал. Неясно было только присутствие третьего мужчины. Отец Александр, пожалуйста, присядьте. Подписание документов может занять некоторое время. Влад услужливо пододвинул стул батюшке, и тот грузно на него опустился, благодарно кивая Воронову. Спасибо, сынок. Можно тебя на секунду? Прошипела сквозь зубы, мышцы лица свело от приклеенной к ним фальшивые улыбки. «Конечно, любимая!» И не дожидаясь меня, развернулся и зашагал к смежным дверям, ведущим, очевидно, в конференц-зал. Унизительность положения заставила сжать кулаки и молча шагнуть за моим будущим супругом, уже скрывшимся в соседнем помещении. «Что все это значит? Причём тут священник, отпевавший родителей!» Ткнула пальцем в сторону закрытой двери кабинета, едва не срываясь на истерический вопль. «Он повенчает нас, помимо всего прочего!» Равнодушно ответил, опираясь о стену около двери. Небрежность позы зашкаливала, и это подлило масло в огонь моей ярости. «Повенчает? Влад, ты в своем уме! О каком венчании речь? Мы даже не любим друг друга!» Запнулась на этой фразе, заметив недобрый блеск в черных глазах. Еще вопросы, Алиса!» «Иди к черту! «Чудно!» И, толкнув дверь в кабинет, шлепну у меня пониже спины заставляя шагнуть навстречу погибели мы с этой юной леди готовы обвенчаться